вид с востока. Безусловно, почвой для развития деперсонализации у Робертс послужило специфическое религиозное воспитание, интенсивные медитативные практики и поддержка священнослужителей, знакомых с традициями христианского мистицизма. Возникает вопрос, способны ли существующие культурные предубеждения стать причиной переживания деперсонализации? Что происходит, когда атеист или нехристианин ощущает то же самое? Встреча Ракантена с Каштаном – один ответ на этот вопрос. Книга «Столкновение с бесконечностью», написанная Сюзанной сигл другой. Многим людям, страдающим деперсонализацией, опыт автора этой книги значительно ближе, чем сложные духовные переживания Робертс. Сигал описывает, что произошло с ней, когда она – 27-летняя, беременная, садилась в автобус в Париже в 1982 году. В юности, в 1970-х, Сигл была вовлечена в модное тогда движение трансцендентальной медитации. Спустя несколько лет она разочаровалась и навсегда оставила организацию, затем училась в Калифорнийском университете в Беркли, где спустя два года получила степень в области английской литературы переехала в Париж, вышла там замуж и родила дочь. Когда она, как упоминалось ранее, стояла в очереди, чтобы сесть в автобус, произошло событие, которое изменило ее жизнь. Неожиданно Сюзанна почувствовала, будто ее уши разложила, и одновременно с этим она оказалась заключенной во что-то наподобие пузыря. Это отрезало ее от происходящего вокруг, Все ее действия и движения стали чисто механическими. В книге «Столкновение» она подробно описывает этот момент. Я подняла правую ногу, чтобы шагнуть в автобус, и столкнулась лоб в лоб с невидимой силой, которая проникла в мое сознание, подобно бесшумной взрывной волне, и своим порывом распахнула и сорвала с петель дверь моего привычного сознания, словно я разделилась на двое. В возникшем зияющем пространстве то, что я раньше называла своим «я», было силой вытолкано из своего привычного места внутри меня в новую точку пространства, которая находилась примерно в футе сзади и слева от моей головы. Мое «я» находилось у меня за спиной и смотрело на мир без помощи моих глаз. Выйдя из автобуса и идя домой, Сигал чувствовала, как Облако сознания следует за ее телом. Это облако было свидетелем, который находился позади нее, полностью отделенное от тела, разума и эмоций. Свидетель присутствовал постоянно, как и страх. Страх полного физического растворения. На следующее утро, когда ничего не изменилось, Сюзанна начала думать, не сошла ли она с ума и сможет ли когда-либо снова стать собой. То, что Сигал в дальнейшем называет присутствием свидетеля, продолжалось месяцами, и облегчение приходило только во сне. Стремление спать как можно больше и дольше она объясняет так. Во сне мой ум наконец-то останавливал эту непрекращающуюся летанию ужаса, и свидетель оставался наблюдать только за бессознательным. С воспоминаниями о прежнем опыте трансцендентальной медитации приходили мысли о чем-то вроде космического сознания. Ее гуру что-то говорил об этом, как о первой стадии пробуждения сознания, но то, что этот ужас может иметь что-то общее с просветлением, казалось невозможным. Как пишет Сигел, через несколько месяцев присутствия загадочного свидетеля он исчез, оставив ее в гораздо более непонятном и соответственно более пугающем состоянии, чем в предыдущие несколько месяцев. Исчезновение свидетеля означало исчезновение последних остатков ощущения себя как личности. Благодаря ему в течение какого-то времени удавалось хотя бы сохранять определенную локализацию своего я в пространстве, пусть даже и на некотором удалении. Как только свидетель растворился, не осталось буквально никакого ощущения своего «я». Способность к восприятию собственной идентичности отключилась и больше никогда не включалась. Внутри себя Сигал понимала, что коренным образом изменилась, но никто больше этого не замечал. Ее действия были такими же, как и всегда, как если бы существовал кто-то невидимый, действующий безупречно, Впоследствии она даже смогла получить докторскую степень по психологии. Тем не менее, она пишет. «Самое необычное происходило, когда где-то упоминалось мое имя. Если мне приходилось писать его на чеке или подписывать письмо, я пристально вглядывалась в буквы, написанные на бумаге, и мой разум терялся в недоумении. Это имя никому не относилось. Сюзанны Сигл больше не существовало». Возможно, ее никогда и не было. В попытках разобраться в том, что с ней случилось, Сигал консультировалась с психиатрами. Одни ставили ей диагноз расстройства деперсонализации, у других не находилось никакого внятного объяснения. С каждым днем в этом загадочном состоянии женщину все больше переполняло чувство страха. Казалось, что все растворяется у меня перед глазами, постоянно. Пустота была повсюду, просачивалась сквозь поры каждого лица, на которое я пристально смотрела, вытекала через трещины предметов, которые, на первый взгляд, казались твердыми. Тело, разум, речь, мысли, эмоции — все было пустым, в них не было ничего, за ними не стояло никакой личности, я полностью утратила все свои прежние представления о реальности. Позже она объясняла, что страх, пропитавший всю ее жизнь с момента происшествия у автобуса, был следствием попыток разума понять смысл всего, что с ней происходило. Согласно ее рассуждениям, разум порождал чувство страха, потому что утратил контроль над иллюзией личности Сюзанны сигл Со временем произошел дальнейший сдвиг. Когда Сигал вела машину, наблюдая зимние пейзажи вокруг. Все вдруг показалось более зыбким. Горы, деревья, скалы, птицы, небо стали одинаковыми. Когда я пристально в них всматривалась, то сперва видела единое целое, которое они собой представляли. Затем, подобно второй волне восприятия, я начинала видеть различия. С этого дня у меня появилось постоянное ощущение, что я двигаюсь сквозь все и одновременно состою из вещества всего. Она связалась с духовными наставниками калифорнийского буддийского сообщества, и их объяснения помогли ей облегчить неослабевающий до сих пор страх. С точки зрения буддийского учения речь шла об анате — отсутствии я, и шуньяте — пустоте. Ощущение отсутствия «я» у Сюзанны было не только встречено с пониманием, что-то наподобие этого на самом деле и пытались взрастить с помощью ежедневных ритуалов и медитаций те, кто желал следовать определенным духовным путем. Она чувствовала, что буддизм предлагает правдоподобное объяснение происходящему, говоря проще, объясняет, что функции личности – продолжают существовать даже при исчезновении чьего-либо «я». Они известны как скандхи – соединения и включают в себя форму, чувство, восприятие, мысли и сознание. Их взаимодействие создает иллюзию собственного «я», которого, как утверждает буддизм, не существует. Когда суть скандх Предстает в истинном свете, как неожиданно произошло сигл на автобусной остановке, становится понятно, что никакого «я» нет, только скандхи продолжают действовать сообразно своим функциям. Истина состоит в том, что они пусты, не создают «я», но их взаимодействие порождает иллюзию «я». В тибетском буддизме это явление называется «постижение пустоты». В дзен-буддизме говорят о том, чтобы быть за пределами ума. В течение многих лет эти явления стремились объяснить и на Западе. Стоит отметить работы «Мудрость неуверенности» и «Книга» автора Аллана Уотца, в которых он объясняет древние ведические традиции «единство» и «не я» простым языком, используя метафоры. Буддизм утверждает, что изменения в сознании происходят по стадиям приверженности Садхья, послушание, силья, отрешенности, как я, и обезличивание, деперсонализации, панья. Ритуалы и самоподготовка неотъемлемые от этого процесса, продолжающиеся всю жизнь, и их цель – достижение состояния деперсонализации. Понятно, что незапланированное, неожиданно быстрое попадание в панья может быть весьма пугающим даже для тех, кто имеет представление о буддизме когда столкновение с бесконечностью Сигал обрело широкую известность, она получила множество поздравлений от духовных учителей, как восточных, так и западных. Известный индийский гуру Пунджаджи написал «Между моментом прибытия автобуса и вашим ожиданием посадки находилась пустота, в которой не было ни прошлого, ни будущего. Эта пустота – Было явлено самой себе. Это чудесный опыт. Он должен остаться с вами навсегда. Это абсолютная свобода. Вы достигли мудрости, Мокши. Один из последователей Пунджаджи, который родился в Америке и позже взял имя Гангаджи, успокаивал ее. Это постижение изначальной пустоты, свободной от всех явлений, которая является собой чистое сознание, и есть истинное наполнение. Перед лицом обусловленного существования сначала может возникать страх. В конечном счете страх оказывается все тем же пустым сознанием. К несчастью для Сигл, страх, который исчез, в итоге вернулся с новой силой, как и у Бернадет Робертс. Она совсем прекратила появляться на публике, ушла в виртуальную изоляцию, хотя продолжала встречаться со знакомыми психотерапевтами. Со временем выяснилось, что она в течение длительного периода страдала головными болями мигренозного характера. К удивлению многих у нее начали восстанавливаться воспоминания о происходившем с ней в детском возрасте насилии. В 1997 году Сигаль умерла от опухоли головного мозга. Сквозь тусклое стекло Восстановленные воспоминания Сюзанны Сигал о ее детстве, равно как мигрени и опухоль мозга, ставят перед нами вопрос, была ли она и впрямь на пути к просветлению, или страдала классическим диссоциативным расстройством, которое развилось вследствие травмирующего события или нарушения мозговой деятельности. Делает ли это ее опыт менее ценным? Взяли бы духовные лидеры обратно свои поздравительные комментарии? Или стоит поздравлять всех пациентов с расстройством деперсонализации? К сожалению, Сигал умерла раньше, чем возможно было изучить обстоятельства, которые открылись ей столь поздно. Открытия, которые она сделала, действительно вызывают вопрос, являются ли изменения в химии мозга причиной подобных явлений или просто коррелируют с ними. Известный писатель XX века Олдос Хаксли интересовался изменениями в химии мозга, что отражено в его романах «О дивный новый мир» и «Остров». Его восхищали галлюциногены, природные синтезированные, как инструменты для изменения восприятия. Самой известной книгой Хаксли на эту тему стал роман «Двери восприятия», опубликованный вместе с другим длинным эссе «Рай и ад» в 1954 году. В творчестве писателя не говорится о деперсонализации как о расстройстве, но в «Дверях восприятия» описываются оторванность от реальности и потеря личного «я», которые возникают не спонтанно, а вследствие употребления галлюциногенов, в частности, мискалина, вещества, получаемого из кактусов. Хаксли возрождает теорию о том, что функции мозга, нервной системы и органов чувств скорее ограничивающие, нежели продуктивные. Иными словами, вместо того, чтобы впитывать всю информацию подобно губке, они, ради выживания, не пускают внутрь информацию, не имеющую практической пользы. Каждая личность в каждый момент способна помнить все, что когда-либо с нею происходило, и воспринимать все, что происходит везде во Вселенной. Функция мозга и нервной системы заключается в том, чтобы защитить нас от этой массы в основном бесполезного и не имеющего смысла знания, ошеломляющего и повергающего нас в смятение. В соответствии с такой теорией каждый из нас потенциально весь разум. Однако, чтобы сделать биологическое выживание возможным, поток всего разума должен быть направлен через редуцирующий клапан мозга и нервной системы. То, что выходит с другого конца – жалкий ручеек того сознания, которое поможет нам остаться в живых на поверхности данной планеты. Подобные рассуждения могут быть убедительными для людей, страдающих деперсонализацией, которые пытаются осмыслить свои ощущения пустоты ума и бренности. При таких беспокоящих и беспощадных чувствах совершенно естественно задаваться вопросом, не был ли этот редуцирующий клапан взломан, чтобы позволить чему-то особому войти в нас. К сожалению, Ощущение ничтожности в голове, ни от чего не зависит это приготовление к чему-то, что никогда не наступит. Продолжая свою редуцирующую теорию, Хаксли утверждает, чтобы формулировать и выражать содержание этого урезанного осознания, человек изобретал и бесконечно разрабатывал те системы символов и подразумеваемые философии, которые он назвал языками согласно приведенным аргументам каждая личность одновременно получает пользу от языка и дорого платит за это мы выигрываем потому что язык дает нам доступ к записанному опыту других людей мы страдаем потому что он заставляет нас верить что наше урезанное сознание единственное как мы видели Эти языковые ограничения проявляются в попытках описать словами аспекты, присущие деперсонализации. В итоге эти описания опираются на сравнения и метафоры. Хаксли ощущал, что определенные препараты могут открывать двери разума, и это дает возможность иному сознанию взять верх. В религиозных обрядах разных народов для этого использовали мискалин, пи или гашиш. Однако двери, по-видимому, открывались и особому гению некоторых художников или прорицателей. Интерес Хаксли состоял не столько в том, чтобы потерять свое «я» в буддийском смысле, сколько в том, чтобы выйти за рамки ограниченного сознания, чтобы посетить более необычные миры мистиков и творческих гениев, таких как Уильям Блейк или Иоганн Себастьян Бах. В присутствии наблюдателя, компаньона. Писатель принимал мискалины и ждал, чтобы записать эффекты на диктофон. Это и стало сюжетом книги. Новое, иное восприятие началось с простой вазы в комнате, в которой стояли роза, гвоздика и ирис. Он замечал эти красочные цвета и ранее, в тот же день, но теперь, по словам Хаксли, под влиянием мискалина он не просто созерцал необычный букет. «Я видел то, что видел Адам в утро своего сотворения, мгновение за мгновением, чудо обнаженного существования. Я продолжал смотреть на цветы, и в их живом свете я, казалось, заметил качественный эквивалент дыхания но дыхание без возвращений к начальной точке, без повторяющихся приливов, одного лишь не останавливающегося потока от красоты к еще более возвышенной красоте, от глубокого к еще более глубокому значению. Все известные Хаксли буддийские термины — разум, таковость, пустота, божественная сущность, теперь, как он утверждал, казались полностью понятными, как будто реальность переживалась момент за моментом благословенным не я под действием мискалина пространственные соотношения не значили ничего ум занимали скорее не измерение и местонахождение, а бытие и значение и вместе с безразличием к пространству ощущалось еще большее безразличие ко времени. Визуальные образы, которые переживал Хаксли, были не галлюцинацией, но взглядом на существующие вещи, которые обретали вангоговскую яркость при восприятии другими глазами. Спрятанные доселе тайны, которые были видны, говоря библейскими словами, сквозь тусклое стекло, после приема мескалина, казались не только четкими и яркими, но и необычайно детализированными, как если бы стекло превратилась в электронный микроскоп. Несомненно, темой для философских дискуссий надолго станет вопрос, та ли это самая чистая реальность, которая изначально вызывала страх у Сартровского Роконтена, у Робертс, у Сигл, у многих наших современников, которые живут с выраженным ощущением дереализации или это некая форма высшего знания? Один 43-летний писатель, который страдал хронической деперсонализацией на протяжении более 20 лет, создал метафору ощущения, связанного с высшим сознанием. Деперсонализация представлялась мне моим разумом, который стучится в дверь некоего мистического опыта или даже какого-то высшего знания. Но разум так и не попал внутрь, потому что не знал пароль, и он ушел решив, что просто болен. Разум никогда не имел понятия, какие удивительные вещи лежат по ту сторону этой двери, и никогда не имел к ним доступа. Несмотря на то, что Хаксли, несомненно, умел четко и доходчиво выразить экстатическую природу своего собственного переживания, он не был столь наивным, чтобы не думать о темной стороне того, что скрывается за дверью восприятия. В книге «Рай и ад» Он говорит о том, что опыт визуальных переживаний не всегда приятен. Ужасные образы и ощущения могут прийти так же легко, как и божественные, изнутри или извне. «Душевное здоровье — это вопрос степени», — пишет Хаксли. «И для некоторых Вселенная преображена, но к худшему. Все в ней, от звезд в небесах до пыли под ногами — невыразимо зловеще или отвратительно. Каждое событие заряжено вызывающим ненависть значением. Каждый объект являет присутствие всерастворимого ужаса, бесконечного, всемогущего, вечного. Такой негативно преображенный мир время от времени находил свое отражение в литературе и живописи, например, в рассказах «Кавки» и извивающихся в формах на пейзажах позднего Ван Гога. Хаксли добавляет, что этот опыт сопровождается и телесными ощущениями. Частью блаженных видений обычно становится чувство отделенности от тела, чувство деиндивидуализации, не причиняющее неудобства. Негативный визионер чувствует, как его тело становится все более и более плотным, более туго упакованным. Это похоже на чередующиеся переживания Робертс «свободы от своего я» и «запертого я». К сожалению, деиндивидуализация чаще проявляется в виде негативных ощущений, нежели позитивных. Люди, страдающие ею, не ищут визуальных переживаний или возможности отделиться от своего прежнего «я». Если судить по страницам наших современников в социальных сетях, опыт покажется скорее адским, чем райским. Синдром Алисы в стране чудес. Книги Хаксли весьма значимы. В массовой культуре они послужили толчком для развития интеллектуального и литературного подхода в исследованиях в области, которая ранее принадлежала только ученым, шаманам и антропологам. Его романы были встречены всеобщим восторгом, как пророческие и дальновидные. Эссе по сегодняшним стандартам больше относится к псевдонауке, но они положили начало другим исследованиям разума и человеческого «я» под влиянием галлюциногенов. В начале 1950-х годов, до написания «Дверей восприятия», Хаксли пробовал себя как сценарист и жил в Санта-Монике, к западу от Лос-Анджелеса. Тогда это было самое литературное место в округе, со всеми постоянными и временными обитателями, среди которых были Хаксли и его жена Лора, писатели Кристофер Шервуд, Чарльз Буковский, периодически Генри Миллер, Эноис Нин и поэт-битник Аллен Гинсберг. По соседству жил и Оскар Джаннигер, кузен Гинсберга. Джаннигер, врач-психиатр и ученый, в первую очередь интересовался исследованиями сознания, истоками творчества и загадочной природой переживания, которое он сам испытал в подростковом возрасте в пригороде Нью-Йорка – деперсонализации. Скорое знакомство Джаннигера и Хаксли было неизбежным, и они быстро обнаружили, что, помимо очевидных вещей, их связывал интерес к кое-чему еще – веществу, производному с пареньи, открытому Альбертом, Хоффманом, работавшим в шведской компании «Сандос Laboratories и известному как ЛСД-25. Примерно десятью годами ранее этот наркотик попал в массовую культуру через мантру Тимоти Лири «Включись, настройся, улети». В ЛСД видели возможный ключ, который мог помочь отпереть двери, ведущие к загадкам шизофрении и прочих психических заболеваний. Многим было интересно исследовать его потенциал – Однако в 1954 году Джаннигер приступил к первому и самому масштабному всестороннему исследованию ЛСД. В нем участвовали 950 добровольцев, мужчин и женщин от 18 лет до 81 года из всех слоев общества. Как и Хаксли, Джаннигеру было интересно достучаться до области разума, в которых таится неизведанный творческий потенциал, или которые позволяют заглянуть в реальность за рамками той, что мы воспринимаем в повседневной жизни. Каждый пациент проходил тщательную проверку для выявления психологических проблем и оценки состояния здоровья. ЛСД принимали не в больничных условиях, а в арендованном доме с небольшой террасой и садом. В распоряжении у пациентов, находящихся в комнате, было всего лишь несколько картин, музыкальных альбомов и различных безделушек. В другой комнате подготовили принадлежности для рисования, для изучения влияния препаратов под группе художников. Единственной моделью сотни человек или около того служила красочная кукла Качина в виде оленя. Каждого участника просили записать впечатления на маленьких стикерах, а затем составить полный отчет о своем опыте. Джаннигер находился рядом, чтобы наблюдать за переживаниями, но не вмешивался. Художников попросили нарисовать куклу-качину дважды. Один раз до приема ЛСД и один раз под его воздействием. На эксперимент ушло почти восемь лет. После того, как была завершена последняя из сессий, у Джаннигера почти 40 лет хранились в папках груды аккуратно сложенных стикеров, пленок и прочих данных, полученных в ходе исследования. В нескольких небольших научных работах описывались некоторые открытия, сделанные Джаннигером, но вскоре ЛСД объявили вне закона, и это вещество стало одним из основных наркотиков, вызывающих зависимость контркультуре 1960-х и вне ее. Тем не менее, в 1990-х начал возрождаться новый и непредвзятый интерес к положительному опыту применения ЛСД. Джаннигер умер в 2001 году, а полная запись его экспериментов с ЛСД была опубликована посмертно два года спустя в книге, с автором которой была медицинский антрополог Марлин Добкин Дериос. Опубликованные результаты исследования, в которых содержатся подробные отчеты о широком спектре явлений, вызванных употреблением ЛСД, имеют отношение к изучению деперсонализации в наше время. Из всех значительных изменений, которые ты замечаешь, изменение в «я» концепции и образе своего тела является наиболее выраженным. Сначала перестаешь чувствовать свое точное местоположение в пространстве. У того «я», которое находится снаружи тебя, отсутствует четкая форма. Ты ощущаешь раздвоение и отстраненность. Ты сам и все вокруг ощущается странно. Собственное отражение в зеркале может вызвать странную реакцию, как если смотришь на незнакомого человека. Ты чувствуешь, что можешь сбросить с себя этот взятый напрокат костюм своего «я», который ты жестко удерживал в тесных рамках. Записи об опыте приема ЛСД, сделанные участниками исследования, включали описание ощущений, которые были новыми для них, но более известны сейчас. Зрительные нарушения, усиление восприятия музыки и цвета, чувство единства со Вселенной, ощущение отстраненности и деперсонализации. Среди обобщенных замечаний, касающихся последней, было следующее – Я одновременно нахожусь внутри и снаружи себя. Казалось, что границы моего «я» расширялись, пока другие люди и объекты не оказались частью меня самого. Мне кажется, я могу видеть свое «я» как наблюдатель. Мой голос звучит отстраненно. Происходят забавные вещи с ощущением собственного «я». Что-то вроде раздвоения личности позволяет мне одновременно быть и наблюдать за собой со стороны. Интересно, что среди сотен добровольцев, часть которых испытала тревожность, ужас и пугающие галлюцинации, всем этим может сопровождаться бэт-трип. Ни у кого не возникало ощущение сложности или чего-либо неприятного при переживании аспектов трипа, имеющих отношение к диссоциативным состояниям или деперсонализации. Так один И из участников хотел бы находиться под воздействием ЛСД, пока ему будут удалять зуб из-за сильных диссоциативных эффектов этого препарата. Не сообщалось и о случаях хронической деперсонализации постфактум, хотя в последние годы некоторые пациенты жаловались, что прием ЛСД послужил триггером развития этого расстройства. Среди факторов, способствовавших этому, могут быть дозировка, степень очистки наркотика, который использовался в исследовании, условия его проведения и то, что все участники были тщательным образом обследованы. Это также может говорить в пользу аргумента, что жертвы расстройства деперсонализации могут иметь предрасположенность к этому состоянию. Для них ЛСД мог выступить триггером, А у людей, которые участвовали в этом исследовании и у которых не было данной предрасположенности, состояние деперсонализации было приходящим, ожидаемым и даже приятным. Пожалуй, среди самых интересных открытий этого исследования были изображения куклы-качины, сделанные художниками. Чаще всего наброски, сделанные до приема ЛСД, были реалистичными, предсказуемыми, с сохранением масштаба. В них также узнавался характерный стиль художника. Картины и рисунки, которые создавались под воздействием ЛСД, были абстрактными, более яркими, эмоционально насыщенными и нерепрезентативными. Много теорий было выведено на основании этих открытий и может быть создано еще, однако художники ощущали этот опыт как первое переживание свободы от собственного «я» и от всех приобретенных автоматизмов, протаренной колеи, багажа, к которым они привыкли в повседневной жизни. Как будто бы они впервые в жизни смогли сплавить свое «я» с объектом восприятия. Они больше не ощущали ни время, ни пространство, но вместе с куклой-качиной стали новой чистой реальностью. Впервые им стало понятно, что имел в виду Пикассо, когда говорил «Когда вы рисуете яблоко, вы должны быть яблоком». Очевидно, это явление представляет собой не мучающую многих негативную деперсонализацию, а скорее – позитивное проявление отстраненного переживания состояния «не я». Джаннигер и Де Риос предлагают этому объяснение. У людей, страдающих деперсонализацией, существует проницаемая оболочка между сознательным и бессознательным. Они не свихнулись, просто мир часто выглядит в их глазах весьма необычным образом по сравнению с тем, как его видят другие. У таких людей имеется занавес между этими слоями, но иногда его границы становятся достаточно проницаемыми, и это пугает, хотя в других случаях эта проницаемость может быть вполне приятной. Авторы предполагают, что эти более редкие случаи приятного переживания случаются, когда художники или писатели, которых называют гениями или провидцами, способны использовать свои переживания деперсонализации. Это такие люди, как Уильям Блейк, Джеймс Джойс, Франц Кафка, Ван Гог и сотни других писателей, художников и музыкантов разных лет. Идея, которая заключается в том, что ты прежде всего должен потерять свое «я», а затем возродиться снова, подобно Фениксу, может быть применимо не только к восхождению по лестнице духовного просветления, но и к шагам, способным привести к уникальному художественному видению. Несмотря на распространенное мнение о том, что успех идет рука об руку с сильным «я», полная деперсонализация – даже в негативной форме, может быть предпосылкой к чему-то, что выходит далеко за рамки обычного понятия успеха. Как ни странно, художники, которые каким-то образом смогли отбросить свое личное «я», в итоге действительно могут создавать великие уникальные работы. Эту концепцию нельзя назвать необоснованной или малоисследованной, Отчасти ее изучил в середине 1950-х годов молодой британский писатель Коллин Уилсон в книге «Посторонний. (Outsider). Эта книга, необычно сочетающая литературную критику и свежий взгляд на экзистенциальную философию, посвящена исследованию жизни и труда некоторых людей, преуспевших каждый в своей области. Писатель уделяет внимание и психике вымышленных персонажей, созданных этими людьми. Достоевский, Камю, Толстой, Ницше, русский танцор Нижинский – все люди, упомянутые в постороннем, имеют общую черту – отстраненность от повседневной реальности. Чтобы охарактеризовать состояние постороннего, можно сказать о чувстве необычности или оторванности от реальности. Даже Китц перед смертью писал в письме Брауну, «Я чувствую, что я уже умер, и сейчас пребываю в своем посмертном существовании». Это чувство оторванности от реальности, которое может возникнуть подобно грому среди абсолютно ясного неба. И если человек однажды его испытал, Мир для него уже никогда не сможет стать таким же обычным и непосредственным. «Посторонний не может сказать с уверенностью, кто он», — утверждает Уилсон. «Он обрел я. Но это не его истинное я. Его основная задача — вернуться обратно к себе». Это, по сути, одна из философских дилемм, с которой встречаются все люди, страдающие деперсонализацией. Если я чувствую, что прежнее «я» утрачено, и меня наполняет страх, потому что мир кажется незнакомым, то где же мое новое «я»? Что делать с тем, как я теперь вижу все?» Судя по всему, некоторые люди способны погружаться в состояние «не я» и выныривать из них, использовать их или жить с ними, чтобы в той или иной степени обрести умиротворенность и удовлетворение, даже если весь мир всю жизнь считает их сумасшедшими или изгоями. Одним из таких уникальных творческих людей мог стать Амьель, но так и не стал. По причинам, к пониманию которых пришел сам. К сожалению, для многих деперсонализация действительно дуновение. Внезапный удар, который застает врасплох и кладет на лопатки, не дает привстать хотя бы настолько чтобы увидеть прямо перед собой новую и лучшую реальность возвращение из зазеркалья разнообразие проявлений деперсонализации которые мы могли наблюдать в данный момент позволяет нам прийти к некоторым логическим заключениям отстраненность Деперсонализация и дереализация, которые переживаются вследствие ожидаемого и индуцированного опыта приема галлюциногенов или длительных усиленных занятий медитацией, обычно воспринимаются скорее не как ужасающие, а как познавательные и часто освобождающие. Когда же такие переживания возникают неожиданно и приводят к нарушению жизни, они неизменно пугающие, и крайне нежелательные. Все авторы, чьи цитаты мы приводили здесь как описание эффекта психоделиков, в итоге сходятся во мнении, что применение этих веществ далеко не самый предпочтительный способ поиска высшего сознания или высвобождения созидательной энергии. Их нельзя употреблять в одиночестве или с целью развлечения. Оскар Джаннигер много лет скрывал результаты своего исследования после того, как ЛСД стали злоупотреблять Олдос Хаксли утверждал, что если бы люди употребляли мескалин регулярно, цивилизации могло не быть. А Аллан Уотс, который был лично знаком с обоими исследователями сознания, сказал, «Галлюциногенный опыт всего лишь отблеск подлинного мистического понимания, но отблеск, который можно развить и углубить посредством различных видов медитации, при которых наркотики не требуются и не несут более никакой пользы». Если вы получили сообщение, повесьте трубку, так как галлюциногены – это всего лишь инструменты, подобно микроскопам, телескопам и телефонам. Биолог не сидит постоянно с глазами, приклеенными к микроскопу. Он отходит от него и работает над тем, что увидел. Переживания, вызванные воздействием галлюциногенов, которые мы сейчас изучали, не попадают под клиническое определение расстройства деперсонализации. Критерии диагностики, приведенные в dsm 4 прямо указывают на это. Деперсонализация, возникшая как следствие прямого физиологического воздействия вещества, отличается от расстройства деперсонализации тем фактом, что вещество, например, вызывающий зависимость наркотик или лекарственный препарат, расценивается как этиологическая причина возникновения деперсонализации, Можно с уверенностью сказать, большинство людей, которые обращаются за помощью вследствие переживания состояния деперсонализации, просто хотят вернуть себе привычную жизнь или сделать ее хорошо отстроенной, уравновешенной или нормальной. Инстинктивно эти люди знают, что она возможна. Это не означает, что им нужно игнорировать или отрицать более глубокий смысл, который может скрываться в состоянии деперсонализации. Одна пациентка за 40, мать семейства, которая вылечилась от расстройства деперсонализации, говорила. Деперсонализация навсегда изменила мой взгляд на вещи в экзистенциальном смысле. Но когда я впервые столкнулась с этим, мне хотелось только вернуться обратно. Понадобилось довольно много времени, чтобы понять, что я не схожу с ума. Я всегда буду завидовать тем, кто просто может жить как нормальный хотя иногда мне их немного жаль, особенно когда они слишком самоуверенны, думают, что знают, кто они на самом деле. Случаи, в которых деперсонализацию можно направить в русло творчества или мистики, по-прежнему довольно редки, как редко и истинное просветление, несмотря на тот факт, что миллионы людей изучают буддийские практики. Как заметил Амьель, страх угнетающий фактор, А деперсонализация по своей природе в значительной мере приводит к изоляции и способна вызывать страх. Без помощи знающего гуру, проводника, человек вынужден сам прокладывать себе путь через море страха, и никто не подскажет, в какую сторону ему двигаться или когда он может утонуть. Исходя из этого, можно ли считать деперсонализацию родственной духовному просветлению? мистические переживания, медитация и деперсонализация – это одно и то же, в последнее время стало появляться больше убедительных данных на этот счет. В 2001 году Эндрю Ньюберг из отделения радиологии медицинской школы при Пенсильванском университете опубликовал два исследования с применением однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. В одном участвовали францисканские монахини, а в другом тибетские буддисты, которые практиковали медитацию. В обеих группах отмечалась связь между интенсивными религиозными практиками и повышением мозговой активности в префронтальной, задне латеральной и орбитофронтальной коре и поясной извилине областях, задействованных в процессах когнитивного контроля и сосредоточения внимания на своем я. Что также интересно, в обоих исследованиях было выявлено, что активность префронтальной коры была обратно пропорциональна активности верхней теменной доли. Вероятно, это отражало изменения в ощущении собственного тела и пространства, возникающие во время медитации, как обсуждалось в главе шестой. Эти же области участвуют в переживании ощущения деперсонализации. Свидетельствуют ли эти новые данные о том, что высокие духовные переживания или деперсонализация полностью связаны с процессами в головном мозге, или последний впускает в себя что-то извне? Ньюберг отмечает. Если мы посмотрим на изображение мозга человека, который смотрит на картину, мы увидим, что активированы разные части его, ее, мозга, такие как визуальная кора. Но изображение мозга не позволяет нам понять, существует ли эта картина в действительности где-то вовне, или человек создает ее у себя в голове. В некоторой степени мы сами создаем свое чувство реальности, понимание того, что же существует на самом деле. Сложная задача. Поскольку подобные исследования продолжаются, обязательно будут и новые открытия. Однако изменения в активности мозга, которые возникают в результате преднамеренной медитативной практики, видимо, переживаются совсем иначе, нежели нежеланные и недобровольные. Повторим еще раз. С точки зрения медицины DSM-4 определяет это довольно четко. Добровольно индуцированные переживания деперсонализации или дереализации составляют часть медитативных или трансовых практик, которые широко распространены во многих религиях и культурах, и которые не следует путать с расстройством деперсонализации. О негативных аспектах деперсонализации известно многое, и со временем мы, вероятно, также сможем узнать больше о ее положительных сторонах. Безусловно. Большинство людей с деперсонализацией, вне зависимости от того, сколь сильно руминируют, страдают или просят о помощи, видимо, должны на собственном опыте понять то, что в первую очередь понял Фредерик Амьель. Мы просто не те, кем себе кажемся. Все и ничего. Возможно, лучше всего в завершении этой темы упомянуть самую великую и загадочную фигуру в области искусства Уильяма Шекспира. Что было в голове у человека, который написал «быть или не быть»? Почему Ричард III говорит, что «внутри себя играет роль многих»? Что заставляет Яга произнести любопытную фразу «я не то, что я есть»? Аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес чьи поэзия и проза насыщены эзотерическим смыслом и отличаются интуитивным подходом к природе бытия и небытия, настоящего «я» и «не-я», предлагает свои собственные размышления о тайне Шекспира, которые заставляют задуматься о теме этой книги. В коротком рассказе «Все и ничего. Everything and nothing» Выдержку, из которого мы здесь приводим, Борхес повествует о человеке, который играл много ролей, будучи актером. Он брался за множество ролей, в основном потому, что не мог осознать свою собственную сущность. Сам по себе он был никто. За лицом крылся лишь холод, сон, снящийся никому. Сначала ему казалось, будто все другие люди — такие же. Но замешательство приятеля, с которым он попробовал заговорить о своей пустоте, убедило его в ошибке и раз и навсегда заставило уяснить себе, что нельзя отличаться от прочих. Двадцати с чем-то лет он прибыл в Лондон. Помимо воли он уже наловчился представлять из себя кого-то, дабы не выдать, что он никто. В Лондоне ему встретилось ремесло, для которого он был создан, Ремесло актера, выходящего на подмостки, изображать другого перед собранием людей, готовых изображать, словно они и впрямь считают его другим. Борхес объяснял, как этот человек временно находил счастье, играя других на сцене, но неминуемо звучал последний стих, убирали со сцены последний труп, и его снова переполнял отвратительный вкус нереальности. Он переставал быть «Феррексом» или «Тамерланом» и опять делался никем. В течение 20 лет, добавляет писатель, актер создавал роли, которые играл на сцене, и время от времени намекал на отсутствие своего собственного «я» с помощью слов, произносимых от лица одного из персонажей. Но со временем герою стало слишком тяжело оставаться множеством разных людей на сцене, и никогда не быть собой. Он бросил творчество и начал жизнь английского буржуа, которого волновали только деньги и ежедневное поддержание уровня жизни. Даже из завещания, последнего, что он создал, вытравлены всякие следы пафоса и литературности. В конце Борхес предлагает объяснение этой жизни в роли никого, в манере которая отражает загадку деперсонализации. История добавляет, что накануне или после смерти он предстал перед Господом и обратился к нему со словами: "Я, бывший в суе столькими людьми, хочу стать одним собой". И Глаз Творца ответил ему из бури: "Я тоже не я. Я выдумал этот мир, как ты?" Свои создания, Шекспир мой, и один из признаков моего сна — ты, подобный мне, который суть все и ничего».